Несмотря на то, что спать было жутко неудобно, отчего Ковалев пробуждался чуть ли не сотню раз за ночь, уходить из-под елки, под которой он сам себя обнаружил, не хотелось. Потому что хоть так он мог соприкоснуться с тем, к чему привык. А именно к ощущению уюта и комфорта родного дома, который таковым уже почти не являлся. Ему нравились болтовня за столом, то, что рядом была Люси. Даже недовольный вид Дашки, что бросало на него косые взгляды, это Алексей видел пару раз, когда приоткрывал глаза и обозревал происходящее. Ему нравился тоже. А вот ощущение, что у него во рту сахара, ему не принесло ни капли удовольствия. Поэтому первым, что он попросил у жены, очнувшись, были вода и аспирин. «Если позавтракаешь таблеткой и уже перестанешь источать здесь пары алкоголя, дам!» – отрезала Арина. Она прошествовала обратно на кухню, сообщив ему, что в случае нарушения режима тишины отправит Ковалева к праутсам. А сам Алексей попытался хоть немного прийти в себя. «И зачем он вчера так нажрался?» хотя у Ковалева был ответ на этот вопрос. К матери было не поехать, у Нины его тоже не особо ждали. В семье рада Леши была только Люська, а праздновать Новый год в отеле казалось кощунством. Вот он немного и расслабился, закинувшись спиртным. «Ты чудо!» – прохрипел Ковалев, плюхаясь за стол, на котором стояла большая кружка воды. К ней он и присосался жадно, как будто до этого не видел питья неделю. «Аспирин не шипучий», – кивнула Арина на упаковку таблеток. Алексей вытащил одну, немного подумав, присовокупил к ней вторую. Пока не легчало, но он на это и не надеялся. «Я как будто слышал мужской голос с утра», — сказал он, взглянув на жену. Ему даже показалось, что это был мужнины, но Ковалев сразу же убедил себя в том, что такого попросту не может быть. «Да, забегал Морозов», — как ни в чем не бывало, откликнулась Арина. «Леша аж следующим глотком воды подавился, а таблетки, как показалось, встали колом в горле». «В смысле?» — вытаращил он глаза на жену. «Какой Морозов!» Она вздохнула и, налив себе кофе, опустилась напротив него за стол. «Тот самый, который маньяк!» — хохотнула Арина. «И все-то ей казалось смешным. Да она же просто над ним потешается!» «Арин, это нифига не весело!» — буркнул Ковалев. «Или ты серьезно принимаешь прямо с новогоднего утра чужих мужиков?» Жена вскинула брови и язвительно хихикнула. Алексей понимал, что его претензия звучит, мягко говоря, не слишком убедительно и правомочно. Но он разве ее не предупреждал о том, что с Морозовым на одно поле даже гадить садиться нельзя? «Леш, мои мужики не твое дело, уж извини», — развела она руками. «А вообще Игорь сказал, что Нина истерично просила его срочно приехать. Вот он к ней и полетел». Она проговорила это и приподняла бровь. Что рассчитывала услышать? Что он готов сорваться и лететь к любимой прямо сейчас? Ковалев ей такого удовольствия не доставит. «Или же, напротив, Арине хочется увидеть, что сегодня он выберет Нинину?» «Ну, хорошо», — как можно спокойнее ответил Алексей. «Если ты не против, я бы хотел позавтракать с дочерьми». Ему удалось удивить жену. Теперь уже эмоции на ее лице не были притворством. Она смотрела на него с искренним изумлением. «Ковалев, признаюсь честно, я только за, чтобы ты наладил отношения с детьми. Но мы с тобой разведемся в любом случае». Это напоминание и то, как спокойно и отстраненно говорила об этом Арина, отчего-то полоснули по нервам. С одной стороны, Леша понимал, что это неизбежно. Они разведутся, поделят имущество, он станет приходящим папой. Но почему-то сейчас эти мысли вызывали неприятные ощущения. «Я это понял», — кивнул он. И речь шла просто о завтраке с дочерьми. Жена вздохнула и побарабанила пальцами по столу. Какое-то время она размышляла, И Ковалев бы дорого дал за то, чтобы прочитать мысли Арины. Наконец она сказала. «Первое. Только завтрак и ничего кроме. И перед ним почисти зубы. В ящике валяется новая щетка. Второе. Если Даша откажется с тобой общаться, настаивать ты не будешь. Просто проведешь время с Люсей и уедешь». Порыв рассказать жене, что все же он у себя дома и просто хочет немного побыть с детьми, Ковалев засунул куда поглубже. Кивнул и, почувствовав, что желудок делает сальто, и в него надо хоть что-то закинуть, иначе не миновать свидание с белым другом, спросил. «А Оливье не осталось?» Арина, воздев глаза к потолку, пробурчала. «Аспирин, вода, Оливье?» «Что еще? Куриный бульон?» Алексей тихо рассмеялся и, встав из-за стола, направился в ванную. Миновало несколько дней после праздников. Рабочие будни постепенно вошли в привычную колею. Ковалев занимался делами, которые ощутимо забросил в последнее время. К Нине его тянуло, но уже далеко не так, как до сего момента. Да и не отвечала она на его звонки, чем порядком Алексея озадачивала. Ковалев погрузился в работу и не сразу открыл письмо, которое ему прислал на почту Влад Стаханов. Его он нанял для того, чтобы тот присматривал за Ниной и Антошкой и в случае чего пришел бы им на помощь. А когда руки дошли до послания Стаханова, Алексей натурально охренел. К нему были прикреплены файлы. В основном фотографии Нины и Антона, иногда с Игорем Морозовым. Но было и еще несколько снимков. Его белокурый ангел в объятиях незнакомца. Причем в том месте, где Нину он представлял себе плохо. На какой-то вечеринке в клубе, где шампанское рекой и антураж, мягко говоря, не пуританский. И этот самый незнакомый тип прижимал к себе Нину то так, то этак. А она… она была счастлива, если судить по ее виду. Смеялась, льнула к нему сама. И наверняка не подозревала, что когда Ковалев это увидит, его мир перевернется с ног на голову. Что и произошло в данную секунду. Первым порывом было распечатать эти фотографии, а потом порвать их, уничтожить, испепелить и сделать вид, что снимки ему просто померещились. Но Алексей уже понимал, они стали будто бы выжженными на его сетчатке, так что никаких надежд на то, что у Ковалева случится избирательная амнезия, не было. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что ни черта не понимает в происходящем. Ни в женщине, ради которой был готов отказаться от всего, ни в своих нынешних чувствах, что больше походили на калейдоскоп, безумное верчение которого доводило до тошноты. Невольно на память пришла жизнь с Ариной. Он же обожал и ее, и девочек, и в свое время был готов на все ради семьи. Ему казалось, что их брак с женой нерушим, что никто и ничто не сможет растоптать то, что было его оплотом настоящую крепкую семью. И вот вышло так, что Ковалев собственными руками разметал в клочья самое ценное, что только может быть у человека. Мало того, не появись Морозов рядом с Ниной, наверняка бы их роман длился и длился, пока она бы использовала Алексея, принимая от него деньги и подарки, на которые он никогда не скупился. Все, решено. Он скажет Стаханову, что ему достаточно добытого материала, выслушает от него отчеты а потом, когда порвет с Ниной, сделает то единственное и правильное, что ему осталось. Вернет Арину. Пусть она уже заговорила о разводе, пусть считает, что сможет от него вот так просто избавиться, отныне он станет самым преданным мужем, какой только может быть на свете. И Арина это непременно оценит. Конечно, вполне логичным было ни к Нине не ехать, ведь между ними, по сути, уже все было ясно. Но Ковалев понимал. Он не успокоится, пока не услышит от нее хоть какое-то объяснение. «Спасибо, можешь завершить свою работу. Жду как можно быстрее с отчетом у себя». Написал он Владу и, получив от Стаханова сухое ок, начал бездумно перебирать бумаги, чтобы только вновь не открывать на экране снимки и не рвать себе душу еще больше. Значит так. Морозов был у объекта дважды, минут по десять. К ребенку на улице не подходил. Тот иногда гулял с женщиной преклонного возраста, иногда с фаминым Артемием. Влад ткнул в довольно рожу любовника Нины, с которым она была в клубе. Иногда находился возле дома один. Стаханов положил перед Алексеем лист бумаги. Вот даты и время передвижений Морозовой. Магазины, салоны, рестораны и клуб, где она регулярно отдыхает с фаминым. За то время, что была организована слежка, они ходили туда трижды. Фомин Артемий приехал на юг на заработки. Устроился в модельное агентство, которое занималось в том числе и экскорт-услугами. Там и работает до сих пор. Имеет определенный успех у дам лет 50. Ковалев скривился. «И этого типа Нина предпочла ему?» «Сколько они встречаются по времени, ты выяснил?» — потребовал он ответа от Стаханова. «В клубе их видят регулярно на протяжении полугода. Встречались ли они до этого, я не знаю», — пожал плечами Влад. «Это излюбленное место для встреч Нины и Артема». Алексей кивнул сам себе. «Прекрасно. Значит, можно сделать все просто. Выждать, пока Нина отправится с Фоминым на свое место свиданий...» а потом нагрянуть, как снег на голову. Только вот зачем? У Ковалева не было ответа на этот вопрос. Он просто жаждал увидеть лицо этой лгуни в тот момент, когда она поймет, что поймана с поличным. Морозов о не знает. У них был небольшой скандал, когда Игорь поднимался к ней. Имя Артемия во время ссоры звучало неоднократно. Ковалев приподнял брови. Значит, не он один тут почетный идиот, который носит рога. А может, ему стоит снова пообщаться с Морозовым? только сделать это не как в прошлый раз, а без драк и взаимных оскорблений. Арина ведь сказала ему, что Нина просила мужа срочно прилететь. Интересно, зачем? Или все действительно было проще некуда, и его, Алексея, оставляли за бортом, пока Нина станет вновь налаживать свою жизнь? Муж в другом городе, содержит семью, не отказывает ей в деньгах, а сама она развлекается с любовником по клубам. А потом она найдет очередного идиота, вроде Ковалева, который тоже будет подбрасывать ей деньги и дорогие подарки только поведет себя с ним умнее и не станет доводить до потенциальной свадьбы. Бррр, мерзко. Где остановился Морозов, ты ведь знаешь? Спросил он у Влада, начиная искать билет на ближайший рейс. Он ощущал себя полнейшим придурком. Мечется между двумя городами, как дерьмо в проруби. И все потому, что одна дамочка, которая умело прикидывалась белокурым ангелом, по факту нечистоплотная шлюха. Но на этот раз полетит он к ней, чтобы поставить финальную точку в этой истории. Знаю. Постучал Стаханов пальцем по названию и адресу, которые были написаны на том самом листе. На какое время он там задержится, не знаю. Остальная инфа ниже. Адрес клуба, адрес агентства, где работает Фомин. Алексей сверился с часами. На ближайший вечерний рейс он прекрасно успевает. Так что прямо сегодня, максимум завтра, Ковалеву предстоит выяснить все. Ну а дальше? Дальше с Ниной и походами налево, в принципе, будет покончено. И как там сказала Арина? С ней так нельзя? Да, он это уже понял. Теперь его задача – показать жене, что он себе подобного никогда больше не позволит и надеяться, что она его все же простит. Потому что пелена, которая была на глазах Ковалева все это время, спала в одночасье. Даже удивительно было осознавать, насколько мгновенно это произошло. И Леше оставалось лишь рассчитывать, что он не успел потерять все. Иначе в его жизни наступит настоящий коллапс.